Глава 22. Нара Шум в коридоре заставил всех выбежать из аудиторий, и я, подчиняясь стадному инстинкту, не стала исключением. Только вышла из кабинета в самый неподходящий момент. Огромный мужчина в черных доспехах и с багровым лицом бежал прямо на меня. Не сразу поняла, что это был Гринг. Буквально в паре метров от меня штурмовик подскользнулся и полетел вперед. Вместо того, чтобы бежать, застыла, глядя, как разъяренный солдат падает, размахивает руками, пытаясь ухватиться за воздух и удержать равновесие. Ничего не получалось. Я уже приготовилась быть сбитой с ног и лишиться пары ребер, даже зажмурилась и прикрыла лицо руками. Удара не случилось. Тяжелая рука перехватила меня за талию, оторвала от земли и только после этого вокруг раздался грохот и отменная солдатская брань. Когда открыла глаза, майор грин уже лежал на полу и громко ругался на проклятого дракона, выродка огненной задницы и поедателя космического мусора. Из окна в конце коридора торчала голова Зердона. Он опять оживал какую-то траву и довольно фыркал. То ли смеялся над поверженным соперником, то ли радовался бардаку, который здесь устроил. «Вы в порядке?» Откуда-то сверху раздался мужской голос. Только сейчас поняла, что прижимаю спиной к незнакомому мужчине. Одна рука незнакомца перехватила меня за талию, другая аккуратно сжимала плечо. Мурашки побежали по спине от такой близости. «Спасибо, все хорошо», — попыталась аккуратно отстраниться от таинственного спасителя но в этот момент Гринк на полу дернулся и снова оказалась прижата к незнакомцу оставалось радоваться тому что все внимание курсантов преподавателей в коридоре было приковано исключительно к штурмовику и драконьей рожи ззердан как и полагается приличной рептилии никуда убегать не спешил а потом посмотрел на меня широко открыл пасть и проорал победное у мужчина за спиной тоже произнес что то похожее на у Только тихо и немного обреченно. Так, чтобы этого никто не услышал. Гринка перся на локти и поднялся. В коридоре раздались тяжелые шаги. Курсанты и их мастера моментально выпрямились и ударили себя в грудь в знак приветствия. Чужая рука так и осталась на талии. Через секунду в коридоре появился высокий ферсур с погонами командора на груди. Он прищурился, осмотрел коридор, потом перевел взгляд на меня. Потом поднял глаза на мужчину за моей спиной. Уши начали гореть от неловкости. Рука стали исчезла. Я поспешил отойти от спасителя. Сзади раздался глухой удар. Командор нахмурил лоб и посмотрел на Гринга. Тут все еще не мог подняться. Правая нога майора опять соскользнула на луже из травы и слюней дракона. Точно такой же гадости я сегодня утром оттирала у себя в гостиной. Третьи сутки, когда стопочтенная Фи появилась на Эйброне, а к ее ногам пал первый штурмовик. Пробасил командор. «Неплохой результат». Я не знала, что на это ответить, только отвела глаза в сторону, мечтая провалиться под пол. «Майор, раз вы уже здесь, зайдите ко мне. Нужно обсудить перестановки в ваших группах». «Есть!» прорычал Гринг и снова попытался встать. «В этот раз у него получилось». «Вольно!» гаркнул командор. Все моментально расслабились, а я продолжила рассматривать стену, пока Командор и Гринг не ушли. Нарт. Об особом отношении Брука к женщинам знали все, от генералов космического флота до персонала, обслуживающего дроидов. Об особом отношении Командора к Айолам знали только те, кому было положено об этом знать. Нарт историю Брука и его супруги знал и боялся, что субъективное отношение командора плохо отразится на судьбе девушки. Почему-то в этот раз судьба незнакомки была ему небезразлична. Нарт осторожно убрал руку с ее талии, но в любой момент был готов заступиться за Йоли, плюя на конспирацию и профессионализм. К счастью, командор проявил чудеса сдержанности и даже не почернел от злости. «Точно все в порядке» спросил нарт когда командор развернулся и пошел в сторону лифта девушка обернулась генерал застыл по спине побежали капельки прохладного пота пальцы закололо мужчина почувствовал как на затылке выступили несколько чешуек у <звы> заорал зердан Нарт хотел шикнуть на дракона но вовремя вспомнил что сейчас не место и не время его отчитывать все хорошо Девушка скользнула по его лицу взглядом и сделала шаг назад. «Спасибо». Ее голос дрогнул. «Если нужно, в медкорпус. Я провожу». Нарте сам понимал, что предложение глупое, но успел вовремя. Максимум, что угрожало Айоле, это испуг. Но ему хотелось одолеть тот момент, когда девушка уйдет к себе. «Нет». Она сделала еще шаг назад. Все в порядке. Мне нужно идти». Генерал кивнул. Айоли заложила тонкие руки за спину и скрылась за дверью класса. Только сейчас Нарта заметил, что все это время они были не одни. Нара Происшествие в коридоре не прошло бесследно. Весь остаток дня руки подрагивали, по телу время от времени проходила неприятная судорога, мысли путались. Такое состояние для себя объясняло стрессом, всплеском адреналина и нервным перенапряжением. Время от времени в мысли врывался офицер из коридора. Я не успела рассмотреть у него на груди никаких знаков и даже не запомнила цвета комбинезона или лица. Запомнила только тяжелый голос, который пробирал до костей. К концу последней лекции я с нетерпением поглядывала на часы в ожидании сигнала об окончании урока. Курсанты, как назло, увлеклись спорами о целесообразности экономических реформ, воротая перед началом Первой войны и не хотели покидать аудиторию а я хотела домой, но боялась спугнуть их интерес. Спас ситуацию мастер Вихари. Джагонет зашел, чтобы вручить мне для заполнения индивидуальной карточки курсантов, заодно и выгнал курсантов на вечерний сбор. «Впечатляет», – произнес мастер, когда дверь за последним учеником закрылась. «Спасибо». «Вы в столовую?» «Нет, сегодня буду ужинать дома. Нужно подготовить материал к завтрашним лекциям». «Я бы с удовольствием пошла в столовую. Дома меня ждали только универсальные пайки, а хотелось есть что-то, если не домашнее, то хотя бы прилично приготовленное. Но сегодня такой роскоши позволить себе не могла. Дома ждала маленькая драконица, и, возможно, где-то недалеко шивался Зерден». «Похвально», – кивнул мастер. «Только не злоупотребляйте пайками. Кафе Адреаль делает доставку». «Буду знать». Мастер Вихари кивнул и вышел из класса. Через секунду из коридора раздался громкий бас джагонца. «Майор, я слышал, Зердан и вас заставил сегодня побегать. Признавайтесь, чем вы с Грингом не угодили дракону?» Я прислушалась. Хорошо, что это был не Гринг. Встречаться со штурмовиком не хотелось. Сложила карточки в сумку, подождала, пока шаги в коридоре стихнут, и вышла из класса. Нарт. Остаток дня генерал не находил себе места. Он методично проводил регламентные работы с нунами, делал заметки для отчета и считал часы до вечера. В груди что-то скреблось, переворачивалось и требовало снова увидеть Айоли. Отвлечься от навязчивых мыслей о женщине, Нарт смог только в отделе связи. Формально доступа в этот сектор он не имел, пришлось заново гримироваться и использовать поддельный ключ для входа в помещение. Заодно генерал отмечал бреши в системе безопасности Эйброна и вспоминал давно забытые навыки шпиона. Первые пять лет службы мужчина провел в разведательной службе Гайна. Занимался сбором информации и аналитикой для подготовки военных операций в дальних системах, потом перешел в космический флот, потом пять лет провел на штурмовой базе «Лирка». И вот опять вернулся к истокам. Проникновения никто не заметил. Нард спокойно осмотрел все помещения и вошел в главный узел. В комнате было пусто. Дежурный в это время всегда уходил на обед. У Нарда было ровно 20 минут, чтобы проверить сервера на наличие маячков и других устройств по сбору информации. Техник из команды генерала предположил, что информация может уходить без посредников напрямую к заказчику через блок хранения данных. «Сделать это было очень сложно, но технически возможно. Особенно если у тебя есть помощник на базе». И техник оказался прав. Маленькая таблетка размером с ушко иголки он обнаружил в распределительном блоке уже через 5 минут. Еще 5 минут ему понадобилось на то, чтобы подключить шпиона к своему передатчику и дать доступ для техника. Тот должен был проверить, что это за устройство и куда уходит информация. Еще через пять минут генерал Нарт под личиной обычного ремонтника покинул корпус связи. Все его мысли были только о находке. Ровно до того момента, пока он не увидел Зердана, летящего в сторону образовательного сектора. «Гори ты в пекле, Зердан!» – выругался Нарт и побежал за ящером. К счастью, ремонтник, бегущий за драконом генерала, интереса у обитателей базы не вызывал. Все были заняты обсуждением Гринга, упавшего к ногам новенькой Айоли. Бежать пришлось долго, и угнаться за драконом у генерала шансов не было. Это со стороны они казались неуклюжими ящерами на коротких лапах. На самом деле угнаться даже за бегущим драконом было проблематично. А когда они поднимались в воздух, и вовсе бесполезно. К счастью, Нарт хорошо чувствовал свои крылья и знал, что Зердон спешит к дому Айоли. Дракон, как и предполагал Нарт, на месте оказался первым. Он нашел его прячущимся за металлическим столбом, который стоял прямо напротив дома Нариэль. Зердон поднялся на задние лапы и с интересом наблюдал, как по стене дома карабкается венерянец. Чем они тут занимаются все? Потер подбородок Нарт. Ответил под крылому дракона Тем временем венерянец добрался до заветных окон. Нард с ужасом заметил, что это окна на рель. Те самые, куда этим утром влез Зерден. Мужчина про себя выругался и осмотрелся. Вокруг никого не было. Ни мастеров, возвращающихся домой, ни курсантов, бегущих на построение, ни даже роботов-уборщиков. И только где-то на дальней дорожке появился силуэт девушки. Она спешила домой. Нард снова почувствовал, как на шее выступила чешуя. Только теперь, уже от злости. <мирает> – спросил дракон. Отвлеки ее. Попросил Нарт. Зарден довольно угукнул и побежал к Нориль, совершенно не заботясь о репутации своего подкрылого, а Нарт пошел в сторону дома, тоже особо не переживая за свою репутацию. Все, что его сейчас интересовало, это венерианец, пытающийся проникнуть в дом к женщине, в дом к его женщине. Айол. Дом достопочтенного Афи. Отец Нориэль сидел в крытой ранжереи и наблюдал за боями. Иногда он любил посмотреть на драки наложниц, ведь женщин, сражающихся за право провести ночь в его спальне, возбуждал Афи. Подобные развлечения на Айоле, конечно, были не совсем законны, но в рамках собственного гарема Афи мог себе позволить некоторые слабости. Но сегодня шоу его не радовало. Все мысли хозяина дома были не о наложницах, а о возвращении блудной дочери. Фаро вцепился в девчонку мертвой хваткой и не хотел отпускать. Он был готов потратить на ее возвращение любые деньги. И это бы не волновало Афи, если бы зять не начал пробовать часть расходов повесить на него. Ругаться с Фаро Айолец не хотел. У него уже были договорены четыре свадьбы. Скандал зять им мог испортить репутацию дома. Поэтому в последние сутки отец Нарель был сосредоточен на том, как вернуть дочь с минимальными финансовыми потерями, а лучше, чтобы ее свадьба принесла прибыль, раз уж она оказалась таким желанным куском для самого фаро. Айолец развернул в воздухе экран с отчетом доверенного юриста. Выводы специалиста были не самыми радужными. Получить женщину раньше, чем истечет ее контракт, закона не получится. Контракты такого рода досрочному расторжению не подлежали. Единственный способ вернуть Нориэль – похитить, забрать ее с Эйброна насильно.